Глава сорок вторая. Условия. «Ну как, ты узнала от меня все, что хотела?» — спросил Сириус и отхлебнул из чашки. «Почти», — отозвалась я. «Видишь ли, перед тем, как вернуться домой, я тут еще замуж собралась». Гном аж подавился чаем и закашлялся. «Ты это серьезно? Тебе что, спокойно не живется? И кто этот везунчик?» «Дайрон». Это мой управляющий. Ты его видел? Он помогал тебе освободиться от магических пут, пояснила я. Он же раб, горемник. Сириус в растерянности хлопал глазами. Это временно, махнула я рукой. Скоро должен прийти нотариус, и я оформлю на Дайрана вольную и стану его женой. Точнее, а велика. Ты решила таким образом отомстить этой девице? изумился гном. Нет, совсем нет. заверила я его. Наоборот, хочу помочь, подтолкнуть эту девушку к счастью. Если что, пойдёт не так, она разведётся с ним через 3 года. Но я беспокоюсь насчёт брачных клятв. Дайран принесёт их мне или Авелики? Не хотелось бы вернуться в свой мир замужней дамой. Что имя он назовёт при заключении брака? Задал наводящий вопрос Сириус. Авелики Сайн, отчеканил я. Вот, видишь? Не твоё Так что тебе не о чем беспокоиться, уверенно заявил Мак. Но ведь получается, что сама Авелика не даст согласия на этот брак. Будет ли он считаться настоящим? озвучила я свои сомнения. Да, ты не Авелика. И от её имени ты собираешься освободить раба. Но почему-то об этом не переживаешь? Сириус поставил пустую чашку на стол. Ой, точно, даже не подумала, взволновалась я. Сириус, скажи, что у меня всё получится. Я умоляюще посмотрела на гнома. Получится, кивнул он и тут же добавил: но только при моей магической помощи, и у меня будет к тебе одно условие. Нет, два, точнее, три. Или ч- че... стоп, остановись, замахала я на него рукой. Чего ты хочешь? Сейчас придумаю, коварно улыбнулся он и так пристально посмотрел на мои губы. что меня опалило внутренним огнём от смущения и возмущения одновременно. Даже не мечтай. Ха-ха-ха, расхохотался он. Ладно, всё, выдохни, расслабься. Считай, что это моя маленькая месть за наглое похищение. Прости, не удержался. Но вообще я не смертник, чтобы позариться на истинную пару дракона. Твой Алексейан меня потом из-под любой горы достанет. Ладно, считай, что месть удалась. А теперь скажи серьёзно, что у тебя за условия, уточнила я. Первое я буду свидетелем на этой свадьбе. Сириус начал загибать пальцы. Ну, конечно, иначе как ты мне поможешь магически, кивнула я. Второе я буду свидетелем на твоей второй, настоящей свадьбе. Загнул он следующий палец. Я не против, конечно, с лёгкостью согласилась я. Но как ты попадёшь на Алгардию? Вот, пустой артефакт. Сириус вытащил из кармана и протянул мне камень, напоминающий бриллиант размером с орех. Сожми его между ладонями, закрой глаза и представь, что даёшь мне приглашение в твой родной мир. Только мне и никому другому, поспешно уточнил он. Это будет своего рода ключом для меня на твою планету. Смогу приходить к тебе в гости. Ладно, согласилась я. сделала всё по гномьей инструкции и вручила ему заискрившийся артефакт. А смогу ли я потом вернуться сюда? Допустим, чтобы прийти к тебе в гости или увидеть, как тут поживают о великий Дайран и другие знакомые мне личности. Да, вполне. При создании портала упомяни моё имя, Сириус Лерант, и попадёшь в мою пещеру, объяснил маг. Хорошо. Отлично, улыбнулась я. Ну и третье условие. Я хочу, чтобы ты подарила мне раба, Дина, того, кто меня поймал, огарошил гном. Теперь уже я подавилась чаем. Что? Зачем он тебе? Хочешь ему отомстить? Но он всего лишь выполнял мой приказ. Глопенькая снисходительно покачал головой с серьёз. У этого парня изумительный магический потенциал. Я хочу сделать его своим учеником. Возможно, даже наследником. Его госпожа выйдет замуж за управляющего, и гарем, скорее всего, распустят. Куда его отправят? Чистить конюшни? Уж лучше ко мне в пещеру учиться владению магией. А через пять лет я дам ему вольную, клянусь своей жизнью. «У тебя такая же тяга причинять добро, как у меня», — рассмеялась я. «А если серьезно, я должна спросить об этом у самого Дина. Если он согласится, тогда я поддержу эту идею». договорились. И четвёртое условие. Заикнулся гном, но я его снова перебила. Не наглей, Сириус. Ты примешь от меня подарок. Загадочно улыбнулся Мак.